их голоса. Автор истории Светоч. Меня зовут Ника, или Вероника, и у меня есть суперспособность, если так можно сказать. Хотело бы я, чтобы со мной всё было нормально, как с большинством людей вокруг. Хотя, наверное, каждый по-своему необычен, и не всегда это хорошо. В общем, об этой моей суперспособности, если угодно, и пойдёт речь. Впервые это случилось со мной лет в 7. Мы с мамой пришли к бабе Вале. Уж не помню, кем конкретно она мне приходилась. И вот заходим мы к ней в квартиру, и мне в нос ударяет сильный неприятный запах. Тухлятина, как будто теле, что-то типа того. Говорю маме: "Пахнет неприятно, фу". А мама с недоумением смотрит на меня, улыбается и говорит: "Доча, ты чего? Некультурно так говорить". Да и не пахнет ничем. Тебе, может, показалось. А я и не могла выносить эту вонь на протяжении всего времени, что мы были в гостях. Ничего не съела и сидела, старалась еле дышать. Противно было жутко. Только мы покинули квартиру, запах исчез. Но явно же мама обманула. У бабы Вали очень воняло. А сильнее всего, когда я приближалась к ней самой. Вот прямо до невозможности противно. А потом, спустя пару дней, мама сказала, что баба Валя умерла в внезапное осложнение какой-то болезни. Тогда я не восприняла это событие как какую-то странность. Ребёнок всё-таки повзрослев и вовсе забыла об этой истории. Спустя годы, как-то зайдя в магазин по пути домой и стоя в очереди у кассы, думая о своём, вдруг почувствовала резкий запах тухлятины. и начала озираться в поисках источника вони, но понятия ничего не удалось. Все люди прилично одеты, не похожи на бродяг. Тут внимание моё привлёк один молодой человек, лет 20. Мне самой было на тот момент 19. Парень весьма симпатичный, в ярко-синей куртке. И вонь как будто шла именно от него. Может, он взял что-то протухшее? Запах пошёл как раз после того, как он прошёл мимо меня. Пересчитав деньги, он вышел из магазина. Запах рассеялся. Я хотела проверить свои ощущения. Детские воспоминания где-то в глубине памяти вновь пробудились. Этот запах был очень похож или нет? Но он был точно таким, каким я ощущала в гостях у бабы Вали. Я оплатила свою покупку и вышла из магазина. начала смотреть по сторонам, но парень уже скрылся из виду. Жаль. Я медленно пошла домой, погрузившись в свои мысли. Пройдя метров 200, приближаясь к пешеходному переходу, увидела толпу суетящихся людей. Рядом стояла машина на аварийке. Дурное предчувствие меня охватило. Я ускорила шаг, добежала до толпы. Люди обступили тело сбитого мужчины. От его головы тащился кровавый шлейф в перемешку с мозгами. Ужас. Еще ужаснее этого зрелища был факт того, что пострадавший, а вернее погибший, был одет в яркую синюю куртку. Это был тот самый юноша, от которого несло тухлятиной. Сейчас такого запаха не было. В ступоре я стояла и смотрела на эту картину смерти. только что этот жизнерадостный, бодрый, молодой человек закупался чем-то в магазине, а сейчас он лежит в неуклюжей позе, и его мозги и кровь разбавляет серая монотонность асфальта. Меня затошнило. Я отвернулась, обошла толпу и пошла в сторону дома. Что было дальше с виновником ДТП, я не знаю. Успела заметить, что рядом с машиной, сбившим парня, стоял мужчина, весь бледный. Я опирался на свой автомобиль. Наверное, был в шоке. Была в шоке и я. Удивительно, что я вообще успела кого-то заметить. Я пришла домой. Жила я тогда одна. Закинув продукты в холодильник, помыв руки и покормив кота, я улеглась на диван и окуталась в плед. День был самый обычный. Если бы на завершение этого дня ужас. Бедный парень, такой молодой, ещё бы жить и жить. Ну что же это за вонь? Почему она так напоминает тот запах из далёкого детства? В этих тревожных мыслях я не заметила, как провалилась в сон. Так же незаметно и плавно я открыла глаза вновь. Вокруг было сумрачно, полумрак в темноте, местами переходящий в кромешную тьму. Кот спал на своём любимом месте, на стуле у компьютера. Я чувствовала себя подавленно. Вечерний сон, сомнительное мероприятие. Уставившись глазами в тёмный потолок, я лежала, как будто бы ни о чём не думала. Моё внимание привлекло движение в заднем углу комнаты. Я перевела взгляд туда. Тут угол было плохо видно, света я не включала. Поразичи тем лечь. В углу было очень темно, но ещё более тёмной казалась фигура человека, стоявшего там. Я не вскрикнула, меня будто парализовала. Да и пошевелиться я не могла. Страх внутри меня нарастал. Кто это? Что ему нужно? Как он попал ко мне? Почему кот не реагирует? Еще куча вопросов пронеслось в моей голове. Я продолжала вглядываться в мрак дальнего угла комнаты. Глаза уже привыкли к сумраку, и фигуры незнакомца еще больше, а не встали. выделялось на фоне тёмных стен. Это был мужчина. Он был словно соткан из тьмы, был чернее, чем темнота того дальнего угла. Медленно он шёл в мою сторону. Я так и не могла пошевелиться. Почему? Чёрт возьми. Сонный пролич? Да, это он наверняка. И это всё мне чудится. Да. паническую пелену вдруг прорезало острое озаро умных мыслей. Мужчина, сотканный из тьмы, приближался. Он был уже на той части комнаты, которая чуть освещалась светом из окна, но почему-то этот свет его не освещал, и он оставался таким же тёмным и непроницаемым. Вдруг с его стороны раззвучал голос, очень далёкий, но это точно были звуки голоса. Он что-то говорил. Правда, говорил он абсолютно непонятно. Этот язык не был мне знакомым. Я вращала глазами по комнате в поисках чего-то, что может мне помочь, но ничего подходящего не было. Да и что толку, если бы и было? Я парализована. Грёбаный сонный паралич не проходил. Мужчина был ещё ближе ко мне, его речь стала более разборчивой, но звучал тот же неизвестный мне язык. И слова доносились всё равно, как будто издалека, хотя его и меня разделяло уже всего каких-то 2 м. Я зажмурила глаза на несколько секунд, а когда открыла, уже никого не было. Пустая комната. Кот на своём месте, тёмный угол, откуда пришёл незнакомец, выглядел как обычно. Я повернула голову в сторону входной двери и тут осознала ещё одну вещь: я снова могу двигаться. Выпорхнув из-под одеяла, я побежала к входной двери и проверила замки. Всё закрыто, как и должно быть. Подошла к окну. Всё в порядке, закрыто. Зашла в ванну, умылась, затем заварила себе кофе, зажгла по всей квартире свет. Неприятный послевкусие страшного инцидента не проходило. Кто это был? Или что это было? Сонный паралич? Никогда не сталкивалась с таким. коти было на слышано. Ну страшная вещь. Очень правдоподобно. Тот мужчина или вернее эта галлюцинация реально похожа на правду. Ух. Теперь и спать идти страшно. В тот вечер я решила прогуляться, развеяться. Была ранняя осень, и последние тёплые деньки ещё позволяли насладиться относительно комфортной погодой. Собралась, оделась и вышла на улицу. В лицо подул тёплый, но уже осенний ветер, несущий запах опавших листьев. Природа увядала, но настроение моё с каждым шагом среди бескрайних полей жёлтых и оранжевых листьев улучшалось. Меланхоличное состояние на улице очень гармонировало с моим тогдашним настроением. Я прошла довольно далеко. Уже окончательно стемнело. Музыка в наушниках, свои мысли и нежелание идти домой увели меня далеко от моей улицы. Возвращаться пешком не хотелось, а на общественный транспорт после недавней транспортной реформы надеяться не приходилось. Вызвала такси. Минут 5 ожидания, и за мной приехал Сергей, как и было обещано в приложении. Синяя Mazda 3, повидавшая виды, но вполне ещё ничего, подъехала ко мне. Я села на заднее сиденье. ему поехали. Я не буду пересказывать нашу с Сергеем беседу, но так уж вышло, что тогдашняя поездка привела к тому, что мы по итогу начали встречаться. Да, забавно, бывает такое. Сергей оказался чуть старше меня. Ему было 25. Он работал до 18, вечером подрабатывал в такси. Как он потом мне неоднократно говорил, его зацепила моя загадочная, грустная красота. Я как будто светилась изнутри, когда села, но при этом выглядела грустнейшим в мире человеком. Это его слова. Я сама о своей внешности весьма невысокого мнения. Мы доехали довольно быстро, но болтали так, как будто знаем друг друга уже лет 100. В тот вечер Сергей больше не таксовал. Остаток вечера мы провели вместе. Ничего такого, просто катались по городу, болтали. Он угостил меня кофе. За фотографией водителя в приложении такси с именем Сергей скрывался глубокий, добрый и интересный человек. Этим зацепил он меня. Мы ездили по городу, разговаривали. И это было то, что мне нужно тогда. Потом он довёз меня до дома. Я попрощалась, поблагодарила его за прекрасный вечер. Он вышел из машины, вызвался проводить меня до подъезда. Я не возражала. У двери мы скромно и сдержанно обнялись. Я открыла дверь подъезда, обернулась ещё раз на Сергея и обомлела. Позади него стояла тёмная фигура. Она произнесла пару фраз на неизвестном языке. У меня вырвалось тревожное: "Что?" Сергей удивился, что я смотрю за его плечо, и обернулся туда, куда был направлен мой взгляд. Затем вновь посмотрел на меня. Ника, ты чего? с тревогой спросил он. Да ничего, показалось, ответила я. Всё в порядке? Ты напугана? Нет, нет, просто устала сегодня. Видимо, надо спать. Может, переночевать у тебя? продолжил Сергей. В его голосе была настоящая беспокойность, но меня его предложение ещё немного пугало. Я легонько улыбнулась ему. Нет, спасибо. «Я не буду приставать, не подумай!» – начал Сергей. «Я его оборвала!» «Нет, Сереж, правда, не надо! Еще успеем!» – зачем-то добавила я. Это меня смутило. Я почувствовала, как кровь, приливая к щекам, и поспешила распрощаться и зайти в подъезд. В квартире меня встретил мой кот Томас, успевший изрядно проголодаться. Первым делом я его покормила, разделась, проняла душ, провела вечерние процедуры и улеглась. Следующий день был выходным, поэтому я не торопилась засыпать. Взяла книжку, улеглась на кровать и пронялась читать. В голове была куча разных мыслей. Я думала и о странной, и о страшной фигуре, и о Сергее, и вновь о фигуре, и о том странном непонятном языке, на котором говорил голос, исходивший от этой фигуры. Я что, с ума схожу? Это может правда что-то типа шизофрении? Кошмар, конечно. Ещё забыла упомянуть, что когда я видела фигуру за Сергеем, я испытала сильнейшее чувство дежавю, как будто эта фигура должна была быть мне знакома. Но это же бред. Так я и уснула в этих тревожных мыслях. Мне снилась синяя куртка. Прошло 3 года с того вечера. К тому времени я уже приняла тот факт, что вижу мёртвых. Да, вот почти так же, как в фильме Шестое чувство. Да. Только там мальчик видел мёртвых достаточно явно, а я вижу тёмные полупрозрачные очертания. В тот вечер ко мне приходил юноша, которого я видела на кануне в магазине в синей куртке и которого позже сбила машина. Он приходил ко мне тогда после смерти, хотел что-то сказать. что-то передать, но мёртвые говорят на странном языке, непонятным для живых. Да и вообще, к слову, живые и не должны видеть их. Это ненормально. За эти годы я прошла психиатрические обследования, никаких диагнозов не выявлено. Мы начали встречаться с Сергеем и съехались. Можно сказать, жили хорошо. Ругались, быть, может, всего пару раз за это время. За эти 3 года я рассказала ему о своей так сказать, суперспособности. Он, конечно, был в шоке от услышанного, но по итогу принял это. Спасибо ему за это. По сути, на наших отношениях этот мой дар или проклятие никак не сказывались. За эти же годы я пришла к некоторым выводам. Хотя опять же, это лишь предположение. Никто точно мне этого не объяснит. Мёртвых я вижу, когда нахожусь в подавленном состоянии. Они похожи на тёмные, едва различимые фигуры. Если вглядеться, можно разглядеть их детально: чёрные лица, предметы одежды. Когда у меня всё хорошо и нет никаких потрясений, апатии, я перестаю их видеть. Именно перестаю видеть, ибо они постоянно вокруг нас. В первые дни после своей смерти они ходят среди живых и пытаются найти того, кто может передать их родственникам или друзьям или кому-то еще какие-то сообщения. Что-то, что они не успели при жизни. Но сложность в том, что у мертвых свой язык, абсолютно не похожий ни на один язык, используемый живыми людьми. Да и ненормально это, видеть мертвых, повторюсь. Но каким-то образом я их вижу. Вернусь к тому инциденту с молодым парнем в синей куртке. Он ведь приходил ко мне снова, пришёл на следующий день после знакомства с Сергеем. Возник прямо посреди комнаты, и в тот момент я была абсолютно спокойна. Я чувствовала, что в безопасности. Он стоял в метре от меня. Был такой же тёмный, даже будто полупрозрачный. От него не исходило никакой угрозы, и я разглядела его точнее, черты его лица. Это был именно он, именно тот парень. Он выглядел потерянным, говорил мне что-то. Конечно, я не могла понять ни слова. Он указал на свою куртку. Одет он был именно так, каким я его видела в момент смерти. Что характерно, кот мой абсолютно никак не реагировал на этого нежданного гостя. Кошкам плевать на мёртвых. Или они их не видят, или они понимают, что угрозы от них нет. Парня того я видела тогда в последний раз. Он всё говорил и говорил мне что-то. Я слушала его, по-прежнему не понимая ни слова, слушала этот далёкий, глухой голос, произносящий неизвестные слова. Это было завораживающе и жутко. Я подала ему знак, что не понимаю его. Он увидел это и резко замолчал. Повесил голову, постоял так пару минут. Затем посмотрел на меня глазами, полными печали. Поднял обе руки, показал открытыми обе ладони и четырежды согнул, разогнул свои пальцы. После этого он развернулся и исчез. В тот момент я ещё и не осознала, какое откровение случилось. Я ещё не осознала, что являюсь по сути уникальным человеком. Нас таких очень мало, тех, кто видит мёртвых. Как будто на первый взгляд это великий дар, но что он даст? Всё равно понять их не получается. У них другой язык. Ни одно слово я не запомнила. Разве что попробовать интерпретировать знаки, которые они подают. Вот тот парень показал 10 пальцев и 4жды их согнул, разогнул. 4 на 10 40. 40 что? 40 дней первое, что в голову приходит в контексте темы мёртвых. В конце концов, за несколько лет, что я сталкивалась с мёртвыми людьми, я поняла, что имел в виду тот парень. Он хотел сказать, что он будет здесь ещё 40 дней, а затем уйдёт окончательно. Но куда? Этого они сами не знают. За 3 года, что прошли с того вечера, я не раз встречала мёртвых людей. Это были самые внезапные появления. И опять же, о периоды, когда я была в апатичном состоянии, они постоянно говорили мне что-то. Порой приходили группы по несколько человек. удалось только понять, что они все умерли недавно, что у них свой язык и что им страшно. Они также боятся неизвестности, того, что ждёт их дальше. У мёртвых те же страхи, что и у живых. Ещё одна деталь: чем меньше времени прошло с момента смерти человека, тем его образ более детализирован. Грубо говоря, на первый день после смерти темная фигура свежепредставленного человека очень детализирована. Если же человек ушел из жизни месяц назад, то разглядеть его удастся с трудом. И слышно также хуже. Они старались научить меня их языку. Указывали на предмет в моей квартире или на их одежде и называли их. И я запоминала в моменте, но как только контакт обрывался, Я забывала абсолютно все слова, не зная почему. Возможно, по негласным законам мироздания живые не должны понимать язык мёртвых ни в коем случае. Даже в случае такого сбоя, который произошёл со мной, ведь контакт с умершими это явно какой-то сбой матрицы нашего мира. Интересно, есть ли ещё такие люди? Уверена, есть. Я создавала на разных форумах и в соцсетях темы и посты на эту тему. Но в ответ максимум стёб или псевдоэкстрасенсы, именно псевдо. Не буду вдаваться в подробности, но по паре предложений было понятно, что человек на той стороне врёт. Ещё много было советов от знатоков, что мне пора в психушку. В конечном счёте я пришла к выводу, что людей с такой способностью, как у меня, или катастрофически мало, или попросту больше нет. Это осознание сводило меня с ума. Помимо поисков истины на эту тему, я, конечно, не переставала работать. Кроме того, мы продолжали жить с Сергеем и уже крепко задумывались о свадьбе. То есть, несмотря на эту сумасшедшую сторону в моей жизни, бытовуха никуда не девалась. Работала я администратором одной из кофеен нашего города. В один из вечеров к нам пришла пожилая супружеская пара. Они зашли, поздоровались. И я вновь ощутила очень явно тот самый тухлый, неприятный запах. Я уже понимала, что чувствую его только я. Да, этот запах являлся предзнаменованием скорой кончины. Еще одна моя способность, если угодно. Помните, я говорила... Что учуила его впервые, когда мне было 7 лет. Тогда умерла моя баба. Потом он вернулся ко мне, когда я заметила того парня в синей куртке. На протяжении 3 лет с того вечера, так или иначе, я вновь ощущала его. Правда, в основном мельком. Бывало, что и достаточно сильно. И уже тогда начала понимать взаимосвязь запаха и того, что случится с тем, от кого он исходил. Вы можете подумать, что мне бы стоило предупреждать людей об их скорой смерти. Подойти к человеку, сказать, что Бон или Анна были осторожными. Я пробовала так делать, но, как понимаю, это ни на что не влияет. Если над человеком уже висит дамоклов мечом закат его дней, то уйдёт и жизнь в любом случае. Неизбежность. Как я говорила ранее, в кафе к нам в один из дней пришла пожилая пара. Как только они зашли в наше кафе, тухлый неприятный запах наполнил помещение. Одна из официанток проводила пару до свободного столика и принялась их обслуживать. Я ушла в подсобку, подальше, как мне казалось, от источника запаха скорой смерти, но не тут-то было. Запах не уходил. Ладно, пришлось дорабатывать остаток дня так. Время подходило к 11 вечера. Сергей позвонил, сказал, что не сможет меня встретить сегодня. На работе задерживается. Предложил вызвать мне такси. Я отказалась, так как хотела пройтись, подышать свежим воздухом после того, как полвечера нюхала тухлятину. Кстати, запах так и не пропал, несмотря на то, что посетителей давно не было. Он был по-прежнему такой же сильный и бьющий в нос. Я уже начала подозревать, что что это предвестие для кого-то из наших девчонок. Ох, странно это, конечно. Я покинула кафе последний, закрыла двери, поставила на охрану, вышла на улицу. На дворе была зима, где-то минус пять, минус семь. Погода просто благодать, самое то, чтобы погулять. Если бы не этот чертов запах, он так и не проходил. Черт, черт, и что? Людей на улице было немного. Я пошла бодрым шагом по скверу и старалась глубоко не дышать. Вонь становилась просто невыносимой. Где же ты, источник? Покажись уже. И уйди подальше. Я шла быстрым шагом, оставалось пару кварталов до дома. Сергей написал, что через час где-то поедет домой. На тот момент он уже был руководителем у себя в компании. Такси давно бросил, нужды не было. Я ответила, что о'кей. поняла и направилась дальше в сторону дома. Настроения не было совсем. Более того, одолевала уже какая-то паника. Всё это мне совсем не нравилось. Плохие мысли лезли в голову. Погрузившись в эти тёмные думы, я не заметила весьма скользкий участок на своём пути и, упав, со всей силы ударилась затылком о лёд. В голове аж зазвенело. На секунду привкус крови почувствовала во рту. Но он быстро пропал. Ух, как больно. Как назло, никого вокруг. А может и к лучшему. Я осторожно поднялась. Встала на ноги и пошла дальше. Кстати, запах пропал. Какое счастье. Он жутко надоел. Ох, настроение на нуле. Наверное, сегодня снова увижу кого-то из мира неживых. Ну что поделать. Это уже почти рутиной становилось. Вот я уже иду через родные дворы. Странно, на улице пусто, ни машин, ни людей. А нет, вот одинокая фигура впереди. Мёртвый? Не, вроде выглядит как из плоти и крови. Явные чёткие очертания. Хотя, проверю-ка я его. Подхожу ближе, спрашиваю: "Сколько времени, не подскажете?" Ответ последовал незамедлительно, чёткий и понятный. А чего ж не подскажу? Полтридцатого, промолвил бодрый мужской голос. Мужчина, произнёсший эту остроумную, по его мнению, шутку, был среднего возраста. Он улыбнулся мне. Я улыбнулась в ответ. Но ну спасибо. А я вообще-то серьёзно спрашиваю, мужчина ответил. Я серьёзно, Вероника. Я чуть остановилась и с удивлением на него посмотрела. Мы знакомы? спросила я. "О, да, вы мне очень помогли. Спасибо вам. Теперь я помогу вам. Правда? Я вас не помню. Вы были у нас в кафе, наверное?" продолжила я. "Не совсем", молвил мужчина. "Мы с вами общались пару недель назад". "Так, при каких обстоятельствах?" задачно спросила я, перебирая, с кем могла общаться, помимо посетителей нашего кафе, моих подруг и Сергея. Ну как же? Я был у вас дома. Вы очень внимательно меня выслушали, ответил незнакомец. Что? По спине пробежали мурашки. Но вы же, ну я, стоп. Я пыталась собрать мысли в кучу. Он без сомнения имел в виду, что его уже нет в живых, и что я могла видеть его тёмную фигуру у себя дома. так как он пришёл ко мне передать какое-то послание но я традиционно ничего не поняла язык ведь мне неизвестен но сейчас я чётко его видела прямо перед собой как живого и говорил он абсолютно разборчиво и понятно я пошла в банк вы вы вы мертвы в лоб спросила я мужчина медлил с ответом его улыбка сменилась грустным выражением лица Он сказал: "Бедная девочка, бедная. Что? О чём вы? Пройдёмте лучше со мной. Я вам кое-что покажу". Он развернулся и двинулся прочь. У меня мелькнула мысль, что мне это всё не надо и стоит пойти домой. Но чёрт возьми, я жутко любопытная. Он прошёл несколько шагов и повернулся ко мне. "Идёмте, Вероника. Я вам покажу кое-что". повторил он. Я последовала за ним. Что происходит? Выматывала я у него. Я вижу, я мёртвых иногда вижу, сказала я шёпотом. Понимаю, как это бредово звучит, но вы это живей всех живых. Так как мы могли пересечься? Сейчас всё поймёте, Вероника спокойно сказал мужчина. Мы шли тем путём, которым я возвращалась с кафе сегодняшним вечером. Только мы шли по направлению от дома к кафе, по прежнему, людей вокруг я не заметила, и это обстоятельство стало меня настораживать. Мы подходили к мосту, где была сильная наледь, туда, где я сильно приложилась головой об лёд. И тут я увидела, на том месте, где я упала, лежала девушка. Её очертания были как бы не совсем плотны. Она была полупрозрачная, одета в серый пуховик и жёлтую шапку, в руках чёрная сумка. Я опустила глаза вниз, посмотрела на свою одежду: серый пуховик, в руках чёрная сумка. Поднесла руку к своей голове и сняла с неё шапку жёлтого цвета. Вокруг полупрозрачной лежащей фигуры вокруг меня стали едва заметны различимые тени, как будто там скопились люди. Откуда-то издалека, как будто за много сотен метров, раздались отзвуки сирен скорой. Я посмотрела на незнакомцы и почувствовала, что слёзы выступили на моих глазах. Вы ведь понимаете меня, Вероника? Да, ответила, приложив серьёзные усилия, в горле был ком. Вот именно. Вы меня понимаете. Видите меня отчётливо. Да. Казалось, я перестала дышать из-за нахлынувшей паники. Мужчина вздохнул. Вы мертвы, Вероника. Падение стало смертельным. Кровоизлияние в мозг или что-то типа того. Я заметила, что со всех сторон к нам с незнакомцами стали подходить тёмные фигуры. не такие, как раньше, а отчётливые. Вы заметили, наверное, что по пути сюда мы с вами никого не встретили, спросил незнакомец. "Да", только и ответила я. "Это потому, что что живых мы не видим. Вы, Вероника, по-настоящему уникальны. Таких, как вы, в мире ещё человека 2-3, и нам посчастливилось найти вас. Мы вас могли чувствовать." и видеть. И мы могли с вами говорить, хоть вы и не понимали. Я чувствовала, как ноги мои подкосились. Ужасающее понимание только-только приходило ко мне. Что вы хотите? Что вам нужно? Я я Вероника, успокойтесь. Незнакомец приблизился ко мне, и его голос звучал спокойно и заботливо. Вы для нас настоящий дар и послание свыше. Фигур вокруг стало больше. Все они смотрели на нас, на меня и едва заметно улыбались. На лицах их не было злобы. Казалось, они были настроены доброжелательно. Вероника, ничего не бойтесь, продолжал незнакомец. Вы помогали нам. Теперь мы поможем вам. Но я же, я ничего не сделала. Я ведь вас не понимала. Нет, Ника прервал незнакомец меня, перейдя почти на шёпот. Мы не видим, не чувствуем и не слышим никого из живых, никого кроме вас. Представьте, каково очнуться и понять, что ты умер. Вот как вы сейчас. Вы расстроены, вы не понимаете, что происходит, вы в панике, вам страшно. Так и было у меня. Когда мы умираем, мы сперва это не осознаем. Осознание приходит внезапно и напрочь выбивает почву из-под ног. Ты вдруг понимаешь, что ты один на свете, что нет никого совсем. Других мертвых мы тоже не видим. Мы не можем ни с кем говорить, не можем ничего. Внезапно одиночество и только отголоски, эхо звуков из мира живых. Мы не видим ни других таких, как мы, ни живущих. Мы одни. И что делать, и куда идти, неизвестно. И тут мы видим вас, Вероника. Вы настолько сияете, как светоч в кромешной тьме. Мы идем к вам, пробуем заговорить, не имея никакой надежды, что вы нас услышите. И тут вы оборачиваетесь в нашу сторону. И видите у нас. Видите, это ни с чем не сравнимое счастье в нашем положении. Вы можете нас слышать. Да, но я же не понимаю вас. Не понимала, вернее, ответила я. Это не так важно. Вы те, кто нас нашёл и пытался выйти с нами на контакт. Понимаете? Вы нас выслушали. Мы выговаривались вам. Да, Бог с ними, с нашими просьбами, которые вы не могли понять, вы просто внимали нам. И еще одно чудо, когда мы вокруг вас собирались и собираемся, мы и друг друга можем видеть, а это уже величайший дар. Мы можем общаться, общаться, мы больше не одни, когда мы рядом с вами, пока он говорил о том, Множество пришедших уже образовало немалую толпу. Все они продолжали взирать на нас с надеждой и как будто умилением. Я оглядывала их и действительно узнавала некоторых, когда видела относительно недавно. Боже, я мертва, как они. Только сейчас в полной мере я стала это понимать. Но чувство паники прошло. Мне стало так спокойно. Я будто бы и должна здесь быть. Вероника, вы уникальны. Спасибо вам. Я вижу, вам страшно. Я тоже боюсь. Я боюсь того, что будет дальше. Когда я умер, и когда вас нашёл, меня пронзило одно знание, как будто в мою голову это загрузили извне, а именно, что через 40 дней я уйду окончательно. Но я не знаю куда. «Вероника, вы так молоды и так много для нас сделали, сами того не осознавая. Ведь мы были рядом с вами, даже когда вы перестали ловить связь с нами. Просто держались неподалеку, чтобы иметь возможность общаться с друг с другом. Как я говорил, рядом с вами мы видим и слышим друг друга. Вы как проводник, как очаг, который сплочает, обогревает и объединяет». На моих глазах вновь выступили слёзы, но уже от ощущения великого откровения, которое со мной происходило. "Вы так молоды, Вероника", повторил незнакомец. "Вы рано ушли". "Да, я понимаю", ответила я. "Но что? Что делать? Вы были для нас надеждой и сделали для нас много, для каждого из нас". Мы вам отплатим, как сможем. Я не понимающе посмотрела на него. Он продолжал: "Мы больше не встретимся, Ника. Я не знаю, откуда мне это известно, но это точно. И также мне известно на все 100, что вам ещё рано. Вам ещё нужно быть там". "Ну как?" Я пыталась выдавить из себя вопрос. "Я же, нет, Вероника, ещё нет". Мы пришли вас отблагодарить. И да, если мы сейчас окружим вас и будем долго с вами общаться, вы и останетесь среди нас, но мы не можем так поступить. Поэтому прощайте. Вы скоро очнётесь. Вас уже везут в больницу. Простите меня. Простить? За что? За мою ложь. Я сначала вам солгал, будто вы умерли. Час меня не хотело говорить вам правду. Мне не хотелось вас терять и отпускать вас обратно. Но так будет правильно. Это самое малое, чем мы можем отплатить вам. Толпа вокруг стала расходиться. Сам незнакомец, говоря всё это, отдалялся. Я перестала что-либо понимать. "Стойте!" закричала я вопреки моим ожиданиям. Звук был глухой. будто я находилась в небольшой наглухо запертой комнате. Что значит мы больше не увидимся? Вы не сможете нас больше видеть, Вероника. Спасибо вам. Живите. Что? Ну почему? Я не понимаю. Но незнакомца больше не было видно, как и остальных. Все они исчезли. Мир вокруг стал рассыпаться. Я сама словно канула в темноту. Меня зовут Ковалёва Вероника Викторовна. Мне 30 лет. У меня прекрасный муж Сергей и доченька Надежда. С того дня, как я пережила клиническую смерть после неудачного падения и после того, как пришла в себя в больнице, больше никогда не видела умерших людей, никогда не ощущала тот характерный неприятный запах, предвещавший скорую смерть. Никогда. Я не знаю, передалась ли моя способность дочери. Она в раннем детстве говорила, что видела сверху, как я говорю с каким-то тёмным дяденькой, и вокруг много людей, а потом они стали отходить и оставили меня одну. Но потом она перестала об этом рассказывать. А когда я спрашивала её об этом, она искренне не понимала, о чём я. Она растёт здоровым, жизнерадостным ребёнком, скоро пойдёт во второй класс, а я продолжаю жить среди живых и понимаю, как много мы ещё не знаем о нашем мире.